Часть третья. Верю тебе на слово, Перри. Лично я не в восторге от этого места. Мне станет намного легче, когда я выберусь отсюда. Беспокоишься, как бы кто-нибудь не всадил нож под ребра, подковырнул Мейсон. Доктор Келтон, занятый очередным внушительным девком, взмолился. Ради Бога, гаси свет и отправляйся в кровать. «После того, как я послушал, как вы, двое адвокатов, собачитесь друг с другом, меня так и клонит сон от скуки». Его прервал слабый скребущийся звук в филенку двери. Келтон сел, резко выпрямился и спросил тихим голосом. «Что это?» Мейсон, прижав палец к губам, призвал его соблюдать тишину. Спустя минуту тот же самый скребущий звук повторился – Звучит так, прошептал Мейсон, усмехаясь. Словно кто-то с ножом для разделки мяса стоит прямо под нашей дверью, Джим. Он приоткрыл дверь на дюйм или два и не смог сдержать удивления. Вы? воскликнул он. Ну же, впустите меня, потребовала Эдна Хаммер хриплым шепотом. Мейсон открыл дверь, и та почти в неглиже, крадучись, проскользнула в комнату и повернула ключ в замке. «Хотелось бы мне знать, что все это значит», — запротестовал доктор Келтон. «А я думал, что вы отправились в Санта-Барбару», — заметил Мейсон. «Не глупите. Как я могла поехать? Бросить дядю Питера, который разгуливает во сне, а это одна из тех ночей, когда светит полная луна?» «Почему же вы раньше об этом не сказали?» «Потому что оказалось между двух огней». «Вы и дядя Питер хотели отправить туда Эллен Орингтон, чтобы она могла оказать помощь вашему ассистенту. Естественно, она не поедет, если не поеду и я. Я могла все это объяснить, но тут появился Боб Пизли. И если он заподозрит, что Эллен Орингтон собирается отправиться туда одна, вернее, на пару с Джерри, то... Короче, он просто прикончил бы Джерри, и на этом все и кончилось». «Но я не понимаю, почему вы не могли сказать честно, что не собираетесь ехать. Я не хотела, чтобы дядя что-то заподозрил. Он сразу бы понял, что дело нечисто. И что вы сделали?» Я пошла к автомобилю и выложила все на чистоту Джерри и Эллен. Они восприняли все как надо, сразу же, как только уловили, что к чему. «Доктор Келтон съязвил».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 Потому что если что-то произойдет, я хочу, чтобы вы были моим свидетелем. Свидетель не мое амплуа, улыбнулся Мейсон. Вот доктор Келтон, другое дело. Выбирайся, Джим, и помоги девушке запереть замки. Келтон буркнул низким голосом. Знаешь что, Мейсон, катись к черту и дай мне поспать. Я не захватил с собой халата, заметил Мейсон. «Или я должен разгуливать по дому в пижаме и шлепанцах?» «Разумеется», — последовал ответ. «Все давно в кроватях. Раз это вас устраивает, то меня тем более», — согласился Мейсон. «Пойдемте». Девушка открыла дверь, выглянула и осторожно посмотрела по сторонам. Безшумно ступая, направилась впереди адвоката к двери дядиной спальни. Встав на колени перед замочной скважиной,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 Перри Мейсон последовал заядный хаммер в комнату. Она уже нависала над кроватью. Вы что? вопрошала она доктора Келтона. Тоже разгуливаете во сне? Кто я? отбивался Келтон, пытаясь изобразить улыбку. Вряд ли. Я так раплю, что все лунатики просыпаются. Как мило! воскликнула она, из вас бы такой лунатик получился. Представьте себе! «Вы ведь можете разгуливать в сплошном тумане, издавая предупредительные сигналы, чтобы ни на кого не налететь». Она повернулась и, скользнув кончиками пальцев по рукаву пижамы она закончила. «Премного благодарна. Вы мне так помогли!» И легко выскользнула из комнаты. Джим Келтон издал тяжкий вздох. «Запри эту дверь, Перри, и ради бога не открывай!» Эта женщина явно бродит по ночам. Глава седьмая Маленький будильник звонком прорезал наполненную храпом комнату. Мейсон потянулся, выключил звонок, вылез из кровати и оделся. Доктор Келтон прервал на несколько секунд храп и затем вновь открыл двери и вышел в коридор.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 «Никто не должен знать, что я не отправилась в Санта-Барбару. Дядя Питер придет в ярость, если я что-то сделаю через его голову. И не следует забывать про Эллен». Мейсон кивнул. «Какая ваша комната?» — спросил он. «В северном крыле, на этаже, который вровень с кирпичной стеной. Окна выходят во внутренний дворик». «Все исполню по мере сил», — пообещал он. «А ваш дядя встал?» «Еще бы».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 «Как хорошо с вашей стороны, что вы встали, чтобы нас проводить. Я всегда встаю рано, чтобы увидеть, как мои клиенты женятся. Но сейчас, похоже, все смахивает на то, что я окажусь в гордом одиночестве». Доктор Келтон спит без задних ног и наотрез отказался вставать с позаранку. Питер Кент взглянул на часы. «Пять часов», — отметил он задумчиво. «Солнце встает около шести». «Мы должны быть на взлетном поле в 5.45». «Еще есть время для того, чтобы перекусить, но только если наспех». Он проводил Мейсона вниз по лестнице в большую гостиную, где дворецкий уже разжег огонь в камине и накрыл перед ним столик. Люсил Мейс поспешила навстречу Питеру Кенту с сияющими глазами. «Как ты спал?» – заботливо осведомилась она. Кент встретился с ней взглядом. На удивление, был его ответ. Адвокат Мейсон излучает уверенность. Жаль, что я не советовался с ним раньше. Мейсон одарил Люсил Мейс ответной улыбкой. Они устроились за столиком и поспешно позавтракали. Пока Кент поднимался по лестнице, Мейсон налил себе еще чашечку кофе, положил сахар, добавил сливки и направился к двери, делая вид, что собирается выйти во дворик. Там он выждал, пока остальные не покинули комнату. Затем быстро направился вниз по длинному коридору. Эдна Хаммер ожидала его возле открытой двери своей комнаты. Мейсон передал ей чашку кофе и прошептал, «Вы ничего не сказали насчет сахара и сливок, и я добавил их на свой страх и риск». «Неважно, лишь бы он был горячим», — ответила она. «Боже, я в таком напряжении!» Веселее, подбодрил ее адвокат, еще немного и все будет в порядке. До десяти часов, а то и раньше, нам сообщат. Она приняла кофе, поблагодарила его с улыбкой, проскользнула в свою комнату и закрыла дверь. Мейсон вернулся в гостиную. Дворецкий, убиравшись со столика, поинтересовался: А где ваша чашечка с блюдцем, сэр? Мейсон недоуменно пожал плечами. Куда-то поставил. Он обвел комнату взглядом. И не припомню где. Не беспокойтесь, найдутся. Я разглядывал картины в коридоре, а затем немного прогулялся по дворику. Хорошо, сэр. Как вас зовут? Спросил Мейсон. Артур Каултер. Вы также выполняете обязанности шофера? Да, сэр. Какая машина у вашего хозяина? Паккарт седан и форт кабриолет. На утро у меня распоряжение подготовить седан. Помнится, хозяин сказал, что вы сядете за руль. Верно. Так что, пожалуй, вам следует поторопиться, Артур. Дворецкий исчез неслышно, как и подобает хорошо вышкаленному слуге. Моментом позже в дверях появился Кент в пальто и с чемоданом в руке, затем обратился к адвокату. Вам лучше тоже надеть пальто, мистер Мейсон. Оно в холле, вспомнил он. Он прошел в приемную и нашел свои пальто и шляпу. Почти сразу же к ним присоединилась Люсил Мейс. Кент открыл дверь. Послышался шум работающего автомобильного мотора. Лучи фар скользнули по изгибу подъездной дорожки. Сверкающий по картедан бесшумно подкатил и остановился. Каултер вылез с переднего сиденья, открыл дверцы и положил в салон машины две дорожные сумки. Мейсон уселся за руль, засмеялся и заметил: Маловато зрителей, я чувствую себя как свадебный распорядитель. Вы скорее походите на Купидона, поправил его Кент. Для меня и эта роль в новинку, фыркнул Мейсон, но я в нее вживусь. Он включил зажигание. И автомобиль мягко тронулся, затем добавил, давайте еще раз все оговорим, чтобы действовать наверняка. Кент откинул спинку сиденья, уселся и подался вперед, так что его голова оказалась в нескольких дюймах от плеча Мейсона. Я должен прямиком отправиться в здание суда в Юме, спросил он. Верно? Мейсон кивнул и несколько секунд занимался переключением передач. Затем повторил инструктаж, не отрывая взгляда от дороги. «Найдете оператора на коммутаторе, если там таковой имеется. А если нет, найдите того, кто у них отвечает на телефонные звонки. Объясните, что ожидаете важного звонка. И все организуйте так, чтобы вас подозвали без промедления. Я свяжусь с вами сразу же, как только будет вынесено окончательное решение о разводе». «После этого можете обосноваться в отеле в Юме. Ждите там. Если ничего не услышите обо мне до шести вечера, можете начать медовый месяц. Но дайте мне знать, где я смогу вас найти». «Вы собираетесь преследовать Меддокса по закону?» – спросил Кент. На скулах Мейсона заходили желваки. «Я собираюсь прогнать этого парня сквозь строй», – пообещал он. «Но думаю, следует начать с Чикаго». Материалы на него находятся в том судебном округе. Вы дадите ему понять, что ни о каких компромиссах не может быть и речи? Предоставьте Мэдок со мрачно проговорил Мейсон, выжимая до пола акселератор. Глава восьмая. Пэрри Мейсон легонько постучал в дверь спальни Эдны Хаммер. Она открыла ему и спросила. Ну как? Оставили наших молодоженов? — Если не на седьмом, так уж в небе-то точно, — ответил он, усмехаясь. — Надеюсь, что вы за это не выставите меня отсюда. Входите и выкладывайте все до мельчайших деталей. Учтите, я женщина, а для нас замужество значит очень многое, и я просто сгораю от любопытства. Мейсон уселся, улыбнулся и начал. Мы отправились в аэропорт. Пилот со шлемом, висевшим на рукаве, подошел и представился. Дверца кабины была открыта, моторы запущены. Ваш дядя и мисс Мейс вошли в самолет. Мы обменялись расхожими шуточками. Мисс Мейс подарила мне воздушный поцелуй. Пилот забрался в кабину, подогнал самолет к взлетной полосе, развернулся. Проверил сначала один мотор, потом другой. Вырулил по ветру и взлетел. «Да, чуть не забыл. Служба погоды обещает хорошую видимость, мягкий ветер, почти неограниченный потолок и хорошие полетные условия на всем пути до Юмы». «Эх вы, напрочь лишенные романтики адвокаты!» — воскликнула она. «А вы чем тут занимались?» — спросил Мейсон. «Просто умирала с голоду», — пришел ответ. «Сразу, как только вы отчалили, вызвала по телефону такси, чтобы оно ожидало меня за углом. Затем выбралась через черный ход, приказала отвезти меня в Голливуд, где наспех перекусила. Потом вернулась в такси домой и объявила во все всеуслышание, что приехала автобусом из Санта-Барбары и голодна, как волк. Я распорядилась насчет завтрака. Через несколько минут он будет готов». Дворецкий справлялся насчет чашки с кофе. Я оставил ее у вас, а он это заметил. Чашка здесь, в комнате. Я захвачу ее на патио и оставлю на одном из столиков. Возможно, нам лучше прямо сейчас и отправиться. Она взяла чашку и блюдечко с комода. Что до меня, то я и впрямь ощущаю себя преступницей. Неужели все адвокаты в состоянии делать людей так восхитительно обманчивыми? «Боюсь, что вы вряд ли вправе упрекнуть своего поверенного за вашу склонность к интригам». «После того, как прочитали по звездам и внушили дяде, что он должен обратиться к адвокату, чье имя состоит из шести букв и созвучно камню или еще чему-то в этом роде». Она восхищенно захихикала. «Не знаю, что бы я делала без астрологии». «Самое смешное — это то, что мой дядя утверждает, что во все это не верит». «А вы сами верите?» «А почему бы и нет?» Адвокат пожал плечами. Солнце проникло на патио. Эдна Хаммер уселась на одно из кресел-качалок, поставила чашку и блюдце на кофейный столик, критически осмотрелась и заметила. «Похоже, здесь они смотрятся не слишком убедительно». Почему же, возразил Мейсон, просто ваш дворецкий излишне подозрителен. А сейчас, когда ваш дядя уехал, какое это может иметь значение? Имеет. Да еще какое, ответила она. Я не могу подставить Эллин Орингтон. Вы не знаете Боба Пизли. Клянусь небесами. Он разорвет Джерри на клочки. Во всяком случае, попытается. Она не могла удержаться от смеха, представив, как невзрачные пизли приходит в ярость до такой степени, что набрасывается на широкоплечего Хариса. Эдна забрала чашку и блюдце и прошла несколько шагов до следующего столика и освободила защелку. Крышка откинулась, открыв продолговатую нишу. «Полагаю, первоначально это предназначалось для ножей и вилок, ложек и салфеток». Но сейчас скорее используется как тайник. Мейсон наблюдал за девушкой. Повернувшись, она перехватила его взгляд и спросила, почему такое выражение? Какое выражение? Ну, какой-то особый взгляд. Не пойму, о чем речь. О чем вы сейчас думаете? Всего лишь о том, как мало шансов у нерасторопного мужчины, когда ему приходится иметь дело с изощренной женской мыслью. Другими словами, это тонкий намек на то, что я занимаюсь надувательством дяди, как вы полагаете. Это зависит от того, что вы понимаете под надувательством. Не вижу ничего дурного, чтобы использовать свои врожденные способности для того, чтобы добиться желаемого. Разве не так? Мейсон покачал головой. «Особенно, когда этим способностям сопутствует красота». Эдна охотно пустилась в рассуждение. «Хотела бы я быть прекрасной, но, увы, у меня прелестная фигурка, и я об этом знаю. А вот черты лица неправильные. В моем лице слишком много оживления. Думаю, чтобы девушка была по-настоящему красивой, ее лицо должно быть спокойным». Мужчинам нравятся женщины, похожие на кукол. Вы с этим согласны? Ну, как-то не задумывался, во всяком случае, с такой точки зрения, пробормотал Мейсон. Зато я постоянно ломаю над этим голову. Хотелось бы правильно использовать свои прелести, а иначе зачем быть красивой? Большинство людей думают, что я специально подбираю одежду так, чтобы подчеркнуть достоинство своей фигуры. «Да, это так. я горжусь этим. Возможно, ей язычница, слегка животная. Боб Пизли говорит, что так оно и есть. Но я не желаю скрывать, что у меня хорошая фигурка». «Сдается мне, — перебил ее Мейсон, что у вашего дворецкого что-то на уме. Уж больно целенаправленно он к нам приближается». Она смешалась, взглянула на дворецкого и негромко напомнила. «Помните...»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 Вилка с черной, тщательно отделанной костлявой ручкой поблескивала в своем отделении. Но место, где должен был находиться разделочный нож, было пустым. Она многозначительно взглянула на Мейсона, ее глаза потемнели от страха. Затем она спросила. Это то, что вы хотели, Артур? Именно, Месседна. Теперь все нормально. Я просто хотел, чтобы ящик открыли.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 Вы хотите заглянуть в комнату дяди? Думаю, что это нам не помешало бы. Не могу понять. Вы же не предполагаете, что есть какая-то возможность, что. Выждав, пока ее голос совсем затих, Мейсон спросил. Вы не заглядывали в ящик прошлой ночью? Нет, не заглядывала. Но ведь нож должен был быть там? Ну, заметил Мейсон, что увидим, то увидим. Девушка взбежала по лестнице впереди него. Ее ноги так и летели по ступеням, но когда она приблизилась к спальне дяди, то отшатнулась и выдохнула. Как бы то ни было, я боюсь того, что предстанет нашим глазам. Его комнату еще не убирали, поинтересовался Мейсон. Нет, горничная не начинает заправлять кровати до девяти часов. Мейсон открыл дверь. Эдна прошла в спальню, отстав от него на шаг или на два. Мейсон огляделся вокруг и заявил. Вроде бы все в порядке. Никаких трупов ни по углам, ни под кроватью. Прошу вас, не пытайтесь меня подбодрить, мистер Мейсон. Я готова быть храброй. Если это где-то здесь, то только под подушкой. Там он лежал в то утро. Взгляните, у меня духу не хватит. Мейсон подошел к кровати и поднял подушку. Под ней лежал длинный разделочный нож с черной рукояткой. Лезвие было покрыто зловещими красными пятнами. Глава девятая Мейсон выронил подушку, отскочил назад и ладонью зажал рот Эдны. Тихо, приказал он, не давая ей разразиться воплями. Лучше подумайте. Давайте сначала разберемся перед тем, как сполошить весь дом. «Но этот нож!» — почти выкрикнула девушка, как только адвокат отнял ладонь от ее рта. «Он весь в крови! Вы можете и сами видеть, что произошло! Я так боюсь!» «Забудьте об этом!» — распорядился Мейсон. «Истерикой делу не поможешь. Давайте займемся выяснением случившегося. Пойдемте». Он широкими шагами вышел в коридор, подошел к двери своей комнаты...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 И тихо присвистнул. «Это должно быть Мэддекс», произнесла Эдна голосом, находящимся на грани истерики. «Вы знаете, что испытывал дядя Питер по отношению к нему?» Он прошлой ночью пошел спать с этой мыслью, накрепко засевшей в его мозгу. «Ох, поспешим поскорее сразу к нему в комнату. Возможно, он мертв или просто ранен. Если дядя Питер действовал в темноте, то, возможно, он...» Девушка прервалась, чтобы перевести дыхание. Мейсон кивнул, повернувшись к выходу. Показывайте дорогу, приказал он. Она повела их вниз по коридору, затем по лестнице в коридор в противоположном крыле дома. Эдна остановилась перед дверью, подняла было руку, чтобы постучаться, но тут же спохватилась. Нет, я забыла, что Мэддекс поменялся комнатами с дядей Филом. Меддекс теперь не здесь. Кто такой дядя Филд? спросил доктор Келтон. Филип Рис, сводный брат дяди Питера. Он немного зануда, вообразил, что над его кроватью гуляет сквозняк и попросил Мэддекса поменяться комнатами прошлой ночью. Она направилась к другой двери и робко постучала, и когда не получила никакого ответа, глянула вопросительно на Мейсона и потянулась к дверной ручке. Подождите минуту, остановил ее Мейсон.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 Мейсон шагнул вперед, бросив через плечо доктору Келтону. Будь осторожен и ни до чего не дотрагивайся. Эдна Хаммер сделала два нерешительных шага вперед, затем бросилась к Пэри Мейсону и повисла у него на руке. Адвокат склонился над кроватью. Внезапно фигура внизу зашевелилась. Мейсон поспешно отскочил. Фрэнк Меддекс, усевшись на кровати, уставился на них широко раскрытыми глазами. Но по мере того, как удивление уступило место негодованию, потребовал объяснений. «Что все это значит, черт подери?» Мейсон спокойно ответил. «Мы пришли пригласить вас на завтрак». «Вот как вы зарабатываете себе на хлеб насущный!» – фыркнул Мэддокс. «Врываетесь в комнату подобным образом, нарушая неприкосновенность жилища». «Черт бы вас побрал! Что вы собирались здесь делать? Если шарили в моих бумагах, я добьюсь, чтобы вас арестовали. Мне бы следовало знать, что Кент не прочь использовать недозволенные приемы. Он строит из себя рубаху парня с большим сердцем, но это одна видимость. Копните поглубже и сразу убедитесь, какой он поганый хорек!» Мейсон спросил тихим голосом, «А как насчет мисс Фог? Медекс, она тоже хорек. На лице Медекса отразилось отчаяние. Спустя мгновение он выпалил. Итак, вы знаете о ней? Да, и по этой причине пришли повидаться со мной. Вовсе нет, улыбнулся Мейсон. Мы пришли пригласить вас на завтрак. Пойдемте, пора. Обождите минуту. Медокс спустил ноги из-под простыней, нашаривая шлепанцы. «Мэйсон, по поводу этих дел с Фоган не верьте ни слова из того, что слышали. У этой медали есть и обратная сторона». «Верно», — заметил Мейсон. «Все имеет обратную сторону, даже кусок горячего тоста. Прямо сейчас я заинтересован в горячем тосте, как с наружной, так и с внутренней стороны. Что до дел, связанных с Фоган, то обсудим это позже». Он первым направился к выходу из комнаты придерживая дверь открытой до тех пор, пока остальные не оказались в коридоре. Затем толкнул дверь так, чтобы она с шумом захлопнулась у него за спиной. «Что это еще за дело фога?» — спросила Эдна Хаммер. «Козырной туз, который я пока придерживаю в рукаве. Но если он начнет артачиться, то я, не задумываясь, пойду с него. Теперь ему придется поджать хвост». «Но что это?» Если это связано с дядей Питом, то я... Пока мы все здесь, — перебил он девушку, — давайте доведем до конца то, что начали. Что вы имеете в виду? А то, что просто убедимся, что и все остальные обитатели в наличии. Кто спит здесь? Мистер Дункан. Мейсон забарабанил пальцами в дверь. Гулкий голос с подозрением спросил. «Кто там?» Мейсон улыбнулся доктору Келтону и заметил, что значит профессиональная выучка. «Обрати внимание, Джим, когда я постучал в твою дверь, ты просто открыл ее. Когда я стучу в дверь адвокату, он желает знать, кто это». «Возможно, он просто не в том виде, чтобы предстать перед Лиди», — возразил доктор Келтон. Но Дункан, полностью одетый и даже с повязанным галстуком, широко распахнул дверь, увидел их всех и с явным недоверием остановил взгляд на Мейсоне. Но, и что же вы хотите? Для начала, позвать вас на завтрак, ответил Мейсон. Является ли это новой инсинуацией со стороны мистера Кента? «Если вам так хочется, можете считать, что да», — ответил Мейсон, отворачиваясь от двери. «А в этой комнате, — спросил он и одно, — как я полагаю, спит ваш дядя Фил?» Он указал на дверь, перед которой они останавливались в начале своего обхода. «Да, Мэддек занимал ее до прошлой ночи. Затем дядя Фил с ним поменялся. Но давайте звать вашего дядю Фила». Он постучал в Филенку. Ответа не последовало. Тогда он забарабанил сильнее. Дункан, стоявший на пороге своей двери, теперь вышел в коридор и поинтересовался. «Что за очередная великая идея?» Мейсон явно встревоженный, изо всех сил постучал в дверь костяшками пальцев. Затем повернул ручку, открыл дверь и вошел в комнату. Сделав только шаг в направлении кровати, он резко развернулся, задержав остальных на пороге. Затем обратился к доктору Келтону. Забери девушку отсюда. В чем дело, заволновалась Эдна Хамер, но потом, правильно истолковав его молчание, вскрикнула. Дункан, с важностью протискиваясь в комнату, проворчал. Что тут еще стряслось? Что происходит? Медок, соблаченный в пижаму и шлепанцы, пошаркал по коридору, пока не присоединился к группе, застрявшей на пороге комнаты. Доктор Келтон, взяв Хамер за руку, вытеснил ее в коридор, попросив остальных «дайте дорогу, пожалуйста». Солидный живот Дункана занимал почти всю дверь. Доктор Келтон, тоже грузный, но без брюшка, навалился на Дункана. «Выпустите женщину», — потребовал он. Дункан уперся. «Я вправе знать, что здесь происходит», — огрызнулся он. «Пропустите женщину», — повторил доктор Келтон. Дункан откашлялся, продолжая упираться. Доктор Келтон, выставив плечо, поднатужился и рывком выпихнул Дункана, заставив его покачнуться. Эдна Хаммер, рыдая в платок, выбралась из комнаты. Дункан, восстановив равновесие, возобновил атаку на дверь со словами. "А «Вы видите, что он делает, Мэддокс? Нам надо добраться до сути!» Мейсон, повысив голос, позвал доктора Келтона. «Думаю, тебе лучше вернуться, Джим. Нам понадобится медик, а мне свидетель, чтобы эти двое ничего не подстроили». Дункан запротестовал. «В интересах своего клиента я вынужден заявить...» «О боже! Великий боже! Убили человека!» Доктор Кэлтон, подойдя к кровати, глянул вниз на окровавленные простыни на зеленовато-серые черты лица, неподвижные, полуоткрытые, остекленевшие глаза. Он осторожно потрогал шею лежащего, повернулся к Мейсону и сказал: Эта работа для коронера и полиции. Мы все покинем комнату, приказал Мейсон, повысив голос. Убит человек. Отдел по расследованию убийств потребует, чтобы здесь все осталось в точности как было. «Все покиньте комнату и, пожалуйста, ни к чему не прикасайтесь!» Дункан, сердито и с недоверием, осведомился. «Надеюсь, сказанное в равной степени относится и к вам тоже?» «Вне всякого сомнения. Тогда выходите первым и не воображайте, что можете гнать нас перед собой, как стадо овец. Не знаю, с чего вы возомнили, что можете распоряжаться здесь». «Я предлагаю», — ответил Мейсон, — «всем покинуть комнату. Если вы предпочитаете остаться, ну что ж, это ваше дело». Он протиснулся мимо пузатого адвоката. «Пойдем, Джим. Мы их предупредили. Если они хотят остаться, то пусть потом объясняются с отделом по расследованию убийств». Дункан, внезапно охваченный подозрением, схватил за руку Мэддекса. «Послушайте, Фрэнк», — заявил он, — «давайте выйдем. Он старается заманить нас в ловушку». «Они знали, что кто-то убит. Они думали, что это я», — заметил Мэддекс. «Выходим, выходим», — настаивал Дункан. «Поговорим где-нибудь еще. У меня есть кое-какая информация, но я предоставлю ее только полиции. Не дайте этому Мэйсону что-нибудь подстроить вам, Фрэнк». Они вышли из комнаты. В коридоре Дункан заявил. Требую, чтобы полицию вызвали немедленно.